Высокий мужчина с обвислым животом ожидал своей очереди у двери в мужской туалет. Он ковырял в зубах пластмассовой зубочисткой и с ненавистью смотрел на Джека. Видимо, его живот и был тем препятствием, которое помешало двери открыться с первого раза. «Оселенная задница!» — повторил мужчина. В этот момент дверь туалета отворилась, и оттуда вывалилась атлетического вида фигура. На какой-то момент глаза человека и глаза Джека встретились. Это был парень, похожий на Рэндольфа Скотта. Он не был кинозвездой, он был всего-навсего фабричным рабочим, пропивающим свою зарплату. Чуть позже он уедет отсюда на купленном за полцены мустанге или старом разбитом Харли Дэвидсоне с прикрепленной на козырьке надписью «Настоящий американский парень». Его глаза светятся изнутри желтым светом. Нет, Джек, это только твое воображение, ведь он всего лишь... Всего лишь фабричный работник, который смотрит на него, потому что Джек здесь новичок. Он ходил в школу, играл в футбол, познакомился с молодой стройной девушкой, женился на ней, и девушка растолстела от шоколада и мороженых консервов, штоуфер. Он всего-навсего деревенский дурачок, всего лишь... Но у него желтые глаза. Ты с ума сошел? Заклинился на этом желтом свете? Нормальные у него глаза. Что-то было в парне такое, что заставило Джека вспомнить, как он шел в Оутли, как шел через тоннель. Толстяк отпрянул от Скотта, одетого в джинсы Левис, и чистую белую рубашку. Рэндольф Скотт шел прямо на Джек. Длинные волосатые руки болтались по бокам. Глаза, до этого синие, как лед, сверкнули и начали менять цвет. Джек поспешил удалиться, совершенно не заботясь о том, что он может кого-нибудь толкнуть. Шум окружил его. Для какого-то красномордого человека, назвавшегося Робином Джеймсом, выл из магнитофона Кенни Роджерс. «Подставь свою вторую щеку!» — учил Кенни, находящихся в зале алкашей с заплывшими лицами. «Жизнь в раю смиренных ждет!»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 Губы сливались в долгом поцелуй. Под ручьями тек со лбов и рисовал большие темные пятна подмышками. «Слава тебе, Господи!» — сказала Лори, когда Джек, наконец, подошел и приоткрыла дверцу справа от стойки бара. Смоуки стоял здесь же, наполняя бокалы танцующих прохладительными напитками, джином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 Рэндольф Скотт улыбнулся, увидев эту дрожь, или почувствовав, и углубился в толпу, в плотный прокуренный воздух. А секунду спустя тонкие пальцы Смоуки вцепились в плечо Джека, разыскивая болевую точку и, как всегда, найдя ее, опытные, чувствительные пальцы. — Джек, ты мог бы шевелиться быстрее, — сказал Смоуки.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 В рюкзаке зелья спиди и монета капитана фарона С ног до головы покрывшись холодным потом, он обыскал другую груду бочек. Рюкзак был там. Целый и невредим!» Джек чувствовал изгиб бутылки через тонкий нейлон. Сердце вернулось в грудную клетку, но ноги остались такими же ватными. Так чувствует себя человек секунду назад, бывший на волосок от гибели. Мужской туалет был просто ужасен.